Иван Гончаров, Обломов. Часть третья. Начало пятого. Обломов спит. Он так и не вставал еще. В кабинете раздается мирное храпение. Захар пытался разбудить барина, но Илья Ильич вставать не захотел. Верный Захар высказался по этому поводу очень конкретно и справедливо. «Ну, дрыхнет, черт с тобой!» Знаешь ты, дрыхнуть, ведь дрыхнет, словно чурбан осиновый. Зачем же ты на свет божий народился? Ведь на тебя смотреть тошно. Вдруг он заревел своим сиплым, трубным голосом. Вставайте, вставайте, посмотрите, что кругом делается. Обломов подскочил с постели и ринулся на Захара. Тот со всех ног кинулся прочь а из-за спины Захара раздался громкий смех. И Обломов и Захара глянулись. «Штольц! Штольц!» — в восторге закричал Обломов, бросаясь к гостю. «Андрей Иванович!» — разулыбался Захар. К Штольцу он относился очень хорошо. А Штольц продолжал смеяться. Он видел всю происходящую сцену. Штольц наполовину немец, по отцу. В селе Верхлеве отец был управляющим. Там Штольц вырос и воспитывался. С восьми лет он сидел с отцом за географической картой, разбирал по складам Гердера, учил басни. Бросив указку и книгу, убегал на полдня из дому. Часто приводили его крестьяне, вырвав из драки с разбитым носом, Мать очень переживала, когда сын исчезал из дома. Она плакала от жалости. А отец посмеивался и говорил, что из него добрый буш вырастет. Однажды он исчез на неделю. Мать сбилась с ног. Отец молча курил трубку. Но утром в конце недели увидели мальчика, спящим в своей постели. На вопрос отца, где он был столько времени, Андрей только и ответил. Да, так. Отец разгневанный поведением самостоятельного сына и неприготовленными уроками, за шиворот вытащил его из постели и выставил вон, велев возвращаться через неделю и с заданными переводами, и с ролью на французском, которую задала ему мать, и ведь выучил, и перевел, вернувшись через неделю, в 14-15 лет. Отец спокойно отправлял его в город, и не было случая, чтобы мальчик что-нибудь забыл или перепутал. Андрей учился работать на станке, шить сапоги, играть на фортепиано, разводить собак, заниматься агрономией, да многому обучался юный штольц, многое знал и умел. Потом отец отправил его учиться в университет. Когда же сын вернулся из университета? Прожил в Верхлёве три месяца. Отец сказал, что делать ему тут нечего. И даже Обломова отправили в Петербург. И ему, дескать, пора. отчего в Петербург, не объяснили. Потому что толком сами не понимали. Прощание было странным. Оно оставило на сердце Андрея горький осадок. Ему тогда казалось, что отец просто выдворил его из родного дома. Однако потом он понял, что сделано это было ему во благо. Штольц-ровесник Обломова, ему тоже за 30. Он служил, но вышел в отставку. Занялся своим делом, нажил деньги, дом, участвовал в какой-то компании, отправляющей товар за границу. Он был постоянно в движении, постоянно занят каким-то делом. В отличие от Обломова, Андрей весь состоял из мышц и костей. Он сухощав, щеки имеет впалы, смугл, глаза зеленоватые, выразительные. Он везде успевает, ездит в свет, читает, работает, у него нет лишних движений. Жил он твердо, шел к цели направленно. Тратился только по бюджету. Больше всего он боялся воображения двуличного спутника. Загадочности и мечте в его жизни не было места. Так же сторожило на свое сердце: он был благодарен судьбе, если мог заблаговременно отличить румянную ложь от бледной истины. У него не было идолов. Зато был здравый подход ко всему, что требовало его участия. Он не лежал у ног красавец, хотя и не испытывал огненных радостей и страстей. Штольц считал, что надо прожить достойно четыре времени года, без скачков и донести сосуд жизни до естественного конца, не пролив напрасно ни одной капли. Сам он упрямо шел по избранной дороге, Никто не видел, чтобы он на чем-нибудь задумывался мучительно и болезненно. Выше всего он ставил настойчивость в достижении цели. Как такой человек мог быть близок к Обломову? Единство противоположностей. Их связывало общее детство, учеба в школе, ласки семейства Обломовых — роль сильного дяди Ильи Ильича, и более всего, в основании натуры Обломова лежало чистое, светлое и доброе начало. Андрей часто отрывался от бала, вечера или светской толпы и ехал посидеть на широком диване Обломова и в ленивой беседе успокоить встревоженную или усталую душу. Друзья обнялись, расцеловались, Начал Штольц рассматривать и расспрашивать Илью про жизнь, здоровье, настроение, планы на дальнейшую жизнь. Штольц обладал уникальным даром влиять на Обломова. При нем тот оживал. Какие-то неведомые силы подымались со дна души и давали возможность двигаться и дышать, если не полной грудью, то весьма оживленно. Илья Ильич начал жаловаться на сердцебиение, отдышку, на врача, который недавно приходил к нему и посоветовал страшную вещь — путешествие. Велел ехать Обломову в Египет или Америку, двигаться, ходить, а не сидеть дома на диване. Штольцы нисколько не смущали путешествие. Он сказал Обломову, что доктор прав, и Обломов должен собираться и ехать, чем вызвал у Ильи Ильича массу недовольствия, жалоб и стонов. В разговоре Штольц узнал, что хозяин гонит Обломова из квартиры. Зачем-то она ему понадобилась. А как съезжать? Нужно же другую подыскивать. А Илья Ильич привык к этой. Семь лет тут живет. Все бока отлежал. Все думает, как бы не съезжать. Пусть Захар что-нибудь придумает. Не хочет он ничего менять. Штольц, деятельная натура, решил растормошить Обломова. Он сказал ему, нет, я тебя так не оставлю. Ты через неделю себя не узнаешь. Вечером сообщу тебе план подробный, о том, что собираюсь сделать с тобой и с собой тоже. Велел одеваться Обломову, чем привел его почти в ужас. Не брит, не одет, сапоги не чищены. Штольц решил остановиться у Обломова, чтобы держать его жизнь под контролем. Он прошел в отведенную комнату и скоро вернулся уже одетый к выходу из дома. Обломов сидел на постели, и Захар застегивал ему рубашку. На лице Ильи Ильича была написана постная тоска. Штольц изумился, что друг еще не одет и стал торопить его. «Да куда это? Да зачем?» — застонал Обломов. Чего я там не видел? Отстал я. Не хочется. Но Штольц настоял на своем. Он таки вытащил упрямого Илью из дома. И Обломов очутился вдруг из совершенного уединения в толпе людей. В обществе, близком Штольцу. Общество ему не понравилось, потому что надо было разговаривать, общаться. Обломов отвык, забыл, как это делается. Ему было плохо среди активных людей. Он давно вычертил себе линию жизни. Уехать в деревню и спокойно там жить. То есть не двигаться. Затаиться в своей лени, и никто пусть его не трогает. Он хотел абсолютного покоя. Вот только додумает план переустройства имения и уедет в деревню. Он даже решил уехать не один, а с женой. Штольц возмущенно ответил ему. «А вот что! Ну, с Богом! Чего же ты ждешь? Только еще года три-четыре, и за тебя никто не пойдет». Такие разговоры происходили между Обломовым и Штольцем, Всякий раз, когда Штольц приезжал в Петербург. Он утверждал, что жизнь Обломова — самоуничтожение. Надо двигаться, чем-то заниматься, трудиться. Обломов возражал Штольцу, когда-нибудь же перестанет Андрей трудиться и начнет жить просто для себя. На что Андрей отвечал очень категорически — «Никогда». Никогда не перестану трудиться. В бездействии — духовная смерть. Обломов признавал правоту Штольца, но и себя объяснял. Он говорил, что да. У него лицо не совсем свеже, измято. Да, он дряблый, ветхий, как изношенный кафтан. Но не от климата, не от трудов, а от того, что двенадцать лет В нем заперт свет, который искал выхода, но только сжег свою тюрьму, не найдя дороги на волю. И свет угас за ненадобностью. Прошло двенадцать лет, все уснуло в душе Обломова и просыпаться не хочет. Штольц слушал его, своего товарища, и хмурился. «Да, воды много утекло», — сказал он. Я не оставлю тебя так. Увезу сначала за границу, потом в деревню, похудеешь немного, перестанешь хандрить, а там и дело себе сыщешь. Завтра начнем хлопотать о заграничных паспортах. Потом станем собираться. — Да, увези меня куда-нибудь, — вырвалось у Обломова. Но тут же он одумался. — Не завтра. Надо же какой-нибудь тарантаз добывать. И вообще, разве месяца через три? Потому что квартира, Захар и Обломовка. Ведь надо распорядиться. Теперь или никогда, — решительно заявил Штольц. Но Обломов не уехал. Ни через месяц, ни через три. Штольц давно уже в Париже шлет гневные письма, И ответа не получает.